Глава 18. У меня получилось. После того, как я изложила свою просьбу, лорд Сеймур согласился перенаправить приглашения мисс Брайт от своего имени. Взамен я иду с ним на ежегодный императорский бал как его спутница. Он не имел права просить у меня такой услугу, как у своей помощницы. Подобное запрещено уставом. Впрочем, как и приглашения его матушки на обед, личные отношения между шефом и помощницей сильно порицаются на государственных службах. не то, чтобы этому запрету все следовали, но это же первый палач империи, и тут такая просьба. Какой поссаж? Также я понимала, что он так или иначе всё равно заставит. Понимала и то, что это не блажь, а имеется очень уважительная причина. Зарплата у меня более чем хорошая, работа ещё лучше. Торговаться за место смысла не имело. Если лорд захочет, всё равно уволит. Поэтому пусть будет приглашение на раунд для Линси. Собиралась я на императорский бал с особой тщательностью. Благоплатьев у меня было аж несколько штук. Выбрав, на мой взгляд, самое роскошное из тёмно-синего бархата, я дополнила образ скромными украшениями и высокой причёской. Шёлковые бальные туфли сидели по ноге и были на удивление удобными. Ридикю и веер вот и весь мой образ. И не забыть белые перчатки. Сегодня мне не пришлось самой отправляться на бал. За мной заехал шеф в шикарной карете, запряжённой великолепными лошадьми. В такой я никогда не ездила. Значит, будет новый опыт. «Добрый вечер. Вы прекрасно выглядите», — заметил начальник, едва я вышла за порог к калитке. Он ждал меня на улице, не внутри экипажа, что ясно указывало на уважение к своей даме и её равное положение с кавалером. Несколько смутившись от комплимента, я пробормотала. «Вы тоже». Лорд едва заметно улыбнулся и забрался следом за мной внутрь. Как я и ожидала, отделка была превосходной: мягкий бархат, удобные сиденья, и даже здесь царил чёрный цвет. Вы когда-нибудь бывали на императорском бале? поинтересовался Сеймур, пока мы ехали. Как я могла? Нет, и сейчас эта честь кажется мне сомнительной. Это глубоко ранит его величество, иронично заметила начальство. Вы же не скажете ему, переполошилась я. «А то по вам непонятно». «Все будет хорошо», упрямо заметила я, настраиваясь на этот исход, но чувствовала, что вечер будет мерзким. «Если что-то случится, я вас защищу», сжал мою руку шеф, а я удивленно замерла. До этого момента он строго ограничивал личные контакты, стараясь не находиться близко и не прикасаться. Может, просто этого не любил или из-за своей ядовитости. Я уже так привыкла, что любое изменение в его поведении кажется странным. Вам необходимо успокоиться. Сегодня важный день. Мы расставим ловушку и подождём. В любом случае вам ничего делать не нужно, кроме как быть рядом, покуда это необходимо. Легко сказать, да трудно сделать. Императорский дворец светился тысячами огней, поражал богатством и количеством народа, который почтил это место своим присутствием. Правда, стоило войти внутрь, как вокруг нас образовывалось пустое пространство, будто мы заразные. Вышагивая под руку с Сеймором, я испытывала не привычное ощущение, и мне сложно было в них разобраться. Пройдя входные залы и попав в центральный, мы первым делом направились к императору, поприветствовать его величество. Все косились на меня, словно я зверушка в театре, и из-за этого возникло подозрение. Вы что, никогда раньше не приходили сюда с женщиной? Нет. У меня не осталось слов. Но почему он использует знания этикета так, как ему угодно и когда ему угодно? Где логика? Почему она появляется только при расследовании убийств? Вы злитесь на меня? Да. Почему? Вы знаете. Снова общественное мнение. Вас это ещё не утомляет думать о других? Невероятно, особенно когда я начала работать на вас. Не могли бы вы хотя бы сейчас вести себя как все? Легко. Покажите мне честь потанцевать. Оглянувшись, я заметила, что мы уже дошли до бального зала. Снова подловил и сделал, как ему выгоднее. Конечно, склонила я голову. Осторожно положив руку мне на талию, Сеймур во время движения держал расстояние и периодически поглядывал на меня, проверяя всё ли хорошо. Интересно, насколько он ядовит. Даже отстранившись от своей партнёрши, шеф прекрасно вальсировал. Я испытывала удовольствие, кружась с ним в вальсу, и сама старалась не опозорить начальство. Меня водили на курсы танцев, но практики давали меньше, чем требовалось. Уроки рассчитывались на аристократов и были довольно дорогие. Но я любила танцевать, и сейчас забыла, зачем мы здесь, что рядом мой шеф, а не принц на белом коне, что скоро нужно снова погружаться в интриги. В этот момент мне было хорошо, и это мой первый бал. Я чувствовала себя героиней сказки. Холучшие минуты этого вечера. Протанцевав несколько танцев подряд, я с сожалением почувствовала усталость и то, что больше не могу кружиться с шефом под прекрасную музыку. Сегодня мне было даже всё равно, что для лорда неприлично уделять внимание только одной женщине, а остальных просто игнорировать. Данное поведение было возмутительным, и оно не только дворянам высшего света наносило оскорбление, но и вред мне. Если увольюсь от Сеймура, работать буду в самой глухой деревне империи ибо те, кому я не нравлюсь, множатся с каждой секундой и всё благодаря моему начальнику Вы что-то приуныли? Я снова чем-то не угодил. Всё прекрасно, воскликнула я в притворной радости, заставляя блестящих ней людей обернуться, увидев, что мы направляемся прочь из бального зала. Я внутренне приглась. Приступаем к работе. Может сбежать? Сейчас сошлюсь на то, что мне душно или хочу пить. Справжу лорда на пару минут, а сама побегу в дамскую комнату и буду сидеть там до окончания мероприятия, запрусь в туалете. Это хорошо. Я уж было подумал, что вы утомились. Тогда мы можем отправиться к моим родителям. Но вы же понимаете, мы не можем их не поприветствовать. Конечно, но я замечательно, что мы думаем одинаково. И вы согласны? «Совсем нет. Но меня, уже не слушая, поволокли в сторону Читы Сеймур. А я была готова взвыть от того, как складывались обстоятельства. Если так дела пойдут дальше, то скоро никто не поверит, что я не подхожу своему шефу как женщина, даже если он объявит об этом всему городу. С другой стороны, сколько можно терпеть? Уничтожит мою репутацию. Я помогу его матушке женить с месяца. Устроим ловушку и дома, и на работе. Прекрасная месть». Увидев нас, родители лорда заулыбались. Дорогой, мы рады, что ты не стал игнорировать этот бал, как все остальные. Улыбнулась леди Сеймур, едва мы поздоровались. "Мы уж не тварили помощницы, мы обязаны честью увидеть тебя здесь", осведомился глава семейства. Скорее инициатором был я, улыбнулся начальник. "Сын, я не узнаю тебя", насмешливо вскинул брови Сеймур старший. "У нас тут работы" охотно пояснил начальник. Ну, конечно, как могло быть иначе, вздохнула леди и поинтересовалась у меня. Вам нравится вечер? Поколебавшись несколько секунд, я дипломатично заметила: мне пришлись по душе танцы. Лорд Сеймур замечательно вальсирует. Не зря мы платили за твои уроки, да? Хитро посмотрела на змеиный отец. А я слушала их перепалку и завидовала. У шефа хорошая, крепкая и любящая семья. Не всем так повезло. Я сирота. Родственников со стороны отца не знаю, а по линии мамы тётя и дядя не хотят меня видеть, как и их дети. Думают, я буду просить у них денег. Это большое счастье, когда ты нужен, несмотря на финансовые обстоятельства. Мисс Аркури, с вами всё в порядке? Наш сын загонял вас на работе? обеспокоенно спросила змейса. Нет, просто мне неуютно на балах. Я человек не этого круга, пожала плечами. в высшем обществе не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Здесь много людей, которые сделали себя сами, аристократов с длинной родословной очень мало. Остальные же просто носят маски, выдавая желаемое за действительное, уверил меня старший Сеймур. У и у всех есть скелеты в шкафу. Стоит копнуть чуть глубже, и столько преступлений обнаружится, что словами не описать. Поэтому так боятся нас и ненавидят, поморщился его сын. Не, Лукаш, половина свободных женщин в этом зале мечтает выйти за тебя замуж. Какая уж тут ненависть, хмыкнул глава семейства. А вторая половина, уточнила я, за императора, пояснила леди Сеймур. Их желание породниться со мной говорит лишь об их глупости. Желают, чтобы я отравил их, иронично уточнил шеф. Похоже, эта тема обсуждается не первый раз. Они просто не знают особенности отбора женщин в супруги измейсов, заметила его матушка. А тебе уже пора определиться с кандидатурой. Не слишком ли ты тянешь? Я умру, не успев увидеть внуков. Мама, ты прекрасно выглядишь, воскликнул сын, заазиравшись. Готово поспорить, не пройдёт и пары минут, как мы сбежим. Судя по всему, матушка вознамерилась женить сына, а она не уступала ему ни в упорстве, ни в цели устремлённости. Видимо, это понимал и шеф, потому что довольно скоро он увидел в толпе знакомого. Родители на его отговорку снисходительно улыбнулись, дозвали отступление. Их война за получение внуков только начата, и впереди ещё не одно сражение. Пожалуй, за этим будет забавно наблюдать. А пока вечер для меня продолжался. Шеф выпустил меня из своих паучьих сетей, когда уже пришла апатия. Я молча ходила за змейцем, молча выполняла указания, и осталась одна только когда начальник проводил меня к дамской комнате. Едва я намекнула, что или мы быстро идём туда, или я опозорю его, а конфифузившись прямо здесь, он сопротивляться не стал. Вот что значит найти верные аргументы. По императорскому дворцу таких мест было много, и мы попали к одному из самых дальних. Пока я буду приводить себя в порядок, Норд заглянет к министру иностранных дел. У него дела. Что-то мне подсказывает, придётся ждать начальство. С другой стороны, что угодно, лишь бы не общения с высшим светом. Во дворце все помещения без исключения сверкали роскошью и отличались удобством. Поэтому, закончив с необходимым, я не отказала себе в удовольствии просто постоять перед большим зеркалом, споласнуть руки, поправить макияж и причёску. Когда последняя шпилька была на месте, В дамскую комнату вошли двое мужчин. Последний закрыл дверь и остался на страже, а первый это был лорд Цар, тот самый, кому я испортила ловушку для шефа. Он стоял и внимательно меня рассматривал, молчал, ждал видимого вопросов от меня. Приветствие, восхищение его красотой. Я разочаровала мужчину по всем фронтам. Ему пришлось заговорить первым. Добрый вечер, мисс Аркури. У меня есть к вам разговор. внутри всё сковало от страха. Кто я и кто он? Этот лорд может сломать мне жизнь, и Сеймур не особо вступится, если там и будет невыгодно. Он неоднократно давал понять, что не дорожит мной как помощником. "Слушаю вас", ответила я охрипшим от волнения голосом. Цар усмехнулся. "Мерзавец от природы. Вы получите место в администрации нового императора. Какое пожелаете? В пределах разумного". Домой, вы понимаете, что на должность министра метить не стоит. Или, если пожелаете, выйдите замуж за любого мужчину. Даже я готов предложить вам руку и сердце. Что взамен? шёпотом спросила я. Не стала отказываться. Нет, и сейчас было главным. Такое просто так не предлагают. Вы передадите секретные записи Сейму Рамне, они помогут поймать его в ловушку и предотвратить то, что он помешает моим планам. Не люблю играть в слепою. Мне было сложно в этом признаться, но ничего другого не оставалось. Лорд Сеймур не доверяет мне, и я не имею доступа ни к чему, кроме кофе и отчётов. Его сейф закрыт для меня. Он приблизил вас больше, чем какого-либо помощника. Усомнился в моих словах Кролл. Я ему нужна как портальщик, не более. Некоторое время мужчина молча изучал моё лицо, раздумывал. Текли секунды. заставляй меня всё больше и больше нервничать от неизвестности. Чем закончится этот разговор? Что ж, вижу, вы говорите правду. Жаль, жаль. Учитывая ваши таланты и честность, вас завтра же уволят с прежнего места и переведут в глушь Империи. Зато сохранят жизнь. Но это в том случае, если вы будете молчать. Мой человек кивок на безмолвного сторожа. Проконтролирует, чтобы вы ничего не сказали своему начальнику. И начубьёт вас, не смотря ни на что. Это понятно? Я судорожно кивнула. Вот и прекрасно. И не надейтесь, что Сеймур вступится за вас. Развернувшись, царь покинул комнату. Следом за ним вышел и сопровождающий. Мне же потребовалось немало времени, чтобы совладать с ужасом, практически меня парализовавшим. Медленно вышла из туалетной комнаты, дошла до зала полного народу, где никому ни до кого не было дела. шум гам фальшивой улыбки и лицемерия. В этот момент во мне умерла вся жалость к высшему свету. И где-то среди них то тут, то там, мелькал мой охранник и возможный палач. Мисс Аркури, я немного задержался. Вам было не скучно? раздался голос шефа за спиной. Вымучив из себя улыбку, я обернулась. Нет, несколько. Вам плохо? нахмурился мисс. Видимо, он и правда может читать меня. Словно открытую книгу. Не стоит сейчас ему лгать. Да, я сильно утомлена этим вечером. Если вы закончили свои дела, то не могли бы мы покинуть бал? Конечно, завтра предстоит трудный день. Вам лучше лечь пораньше. Он даже не представляет, насколько. Спиной чувствуя взгляд, я даже мысли не допускала всё рассказать. Если я действительно нужна Сеймуру, тот завтра не позволит меня уволить. Если же нет, тут ничего не поделаешь. Может и правда лучше уехать как можно дальше. Сбережения есть, с прекрасным дипломом устроиться точно смогу. Здесь время моего карьерного роста подошло к концу.